Глава двадцать шестая. «Что именно?» Смотрю на него так, будто меня чем-то тяжёлым по голове огрели. «Ты знаешь», — настаивает Бёрн, — «он глушит двигатель. Никуда не поедем, пока не скажешь». «Ненавижу, когда у тебя глаза так сверкают». Выдыхаю я. «И когда ты говоришь загадками?» «А что не так с моими глазами?» «И когда ты отвечаешь вопросом на вопрос?» Взрываюсь я. «Идиотская привычка!» А меня раздражает твоя привычка увиливать. Его взгляд лежит на моём лице точно приклеенный. Это я увиливаю? Мне-то скрывать нечего, а вот ты до сих пор так и не пояснил, что с тобой происходит. А вдруг ты опасен для общества? Эта моя реплика заставляет его расхохотаться. Что? Обижаюсь я? Если я опасен, зачем ты поехала со мной в эту глушь? Смеётся Хельвин. Бесит, когда он так делает. Бесит, как дёргается его кодык, когда он смеётся. Бесит, что я всё ещё думаю о том, чтобы распустить его волосы и уткнуться в них своим лицом. Я же не знала, что ты заведёшь меня в глушь, брякаю я. Похоже, алкоголь из моей крови так и не выветрился. Каждая новая фраза вызывает в парне новый взрыв хохота. Ну и ладно, я улыбаюсь. Мне теперь тоже трудно сдерживать смех. Рада, что рассмешила тебя. Гораж, что ты тоже посмеялась перед смертью. Что? Отодвигаюсь я. Ну, ты же уже составила мнение обо мне. Он приподнимает одну бровь. Я опасен, да? Я чудище? Тогда нужно тебя убить и съесть, или что там ты себе нафантазировала? Ха-ха, многозначительно произношу я. Но руки покрываются гусиной кожей. Я знаю, почему ты не боишься меня. С уверенностью говорит Хельвин и наклоняется на спинку сиденья. И почему? Вот чем Бьёрн отличается от других людей. Я не испытываю ни малейшего дискомфорта, когда смотрю в лицо обычному человеку. А когда мы с Хельвином смотрим друг на друга, у меня ощущение, что его взгляд забирается мне под кожу. Он просто смотрит, а мои внутренности будто через мясорубку медленно проворачивают. И так это приятно аж до жути. Ни с кем и никогда я не испытывала ничего подобного. Ты тоже другая. Парень кивает, будто соглашаясь с самим собой. Другая? Не такая, как остальные, задумчиво произносит он. Это что, подкат такой? Не понимаю, говорю искренне. Ты прикидываешься? Морщится Бьорн, мотая головой. Что во мне такого, что заставляет тебя так думать? Он медленно тянет носом воздух. Я это вижу. А выдыхает. Такого прежде со мной не бывало. Поэтому мне необходимо знать, что с тобой не так. Мне хочется спросить, что он видит во мне, но я не успеваю. Хельвин выходит из машины, достаёт что-то из багажника, затем он обходит автомобиль и открывает дверцу с моей стороны. Идём. Ставит на землю мои туфли. Куда? Покажу что-то. Он протягивает мне пиджак, тот самый, который мне однажды уже довелось носить. Беру, но обнаружив моё замешательство, Бьорн и тут же забирает его из моих рук и сам заботливо накидывает мне на плечи. Ну же, вылезай. Я осторожно спускаюсь, мои ноги мягко ныряют в туфли. Бьорн закрывает машину и ведёт меня за собой. По этой тропинке. Я на мгновение замираю, Кругом темно, в ветвях деревьев шумит горный ветер, а жёлтый диск луны заволакло серых мареву туч. Страшно. Но когда парень оборачивается и бросает на меня испытывающий взгляд, я понимаю, с ним ничего не боюсь. Вот такой вот парадокс. Киваю ему и ступаю на узкую полоску земли, а в зарослях густой травы. В этих местах много обманных тропок, говорит Бьёрн, а важно знать правильные. Мы движемся по тропинке, каждый несколько шагов он останавливается, чтобы обернуться и проверить, иду ли я следом. Что значит обманных? Ты можешь долго идти по ним, а в итоге они выведут тебя к кобыревой или к мёртвому ручью, объясняет он. Не знаю, кто и когда их вытоптал, но одной в лес тебе лучше не ходить. Мы углубляемся в чащу, и высокие чёрные стволы деревьев куполом смыкаются над нашими головами. Я больше не думаю с воодушевлением про пиджак, который считаю уже почти своим. Прогулка в ночной лес с каждым шагом кажется мне всё менее романтичной. «В этих местах даже птицы не поют», — бросает через плечо Хельвин. «Тогда зачем мы идём?» «Мне давно хотелось показать кому-нибудь это место». Звучит привлекательно. «Если это не жертвенный алтарь, на котором режут грешников». То я только за, чтобы увидеть место, которое Бьёрн не показывал ещё ни одной живой душе, до меня. И далеко ещё, спрашиваю я, когда туфли начинают снова ввязать в земле? Уже пришли. Останавливается он, и я невольно врезаюсь ему в спину. Осторожней. Парень мягко подхватывает меня под локоть, а затем берёт за руку. Я тебя держу. Я поднимаю глаза и от увиденного у меня захватывает дух. Прямо перед нами через реку раскинулся старый каменный арочный мост. В лунном свете он кажется старинным и заброшенным, но тоск с какой уверенностью ведёт меня к нему, Бьорн, успокаивает. Эвряд ли сооружение старо настолько, что обрушится прямо под нами. Мы ступаем на мост, и я сжимаю ладонь Хельвина крепче. Там под мостом горная река Слышно, как она шумит, хотя почти и не видно блеска воды. Мы продвигаемся вперёд всё дальше, и звуков остаётся лишь стук моих каблучков да удары сердца. Зрелище настолько волнующее, что мой пульс разгоняется до немыслимых пределов. «Мощно, правда?» — спрашивает Бьёрн, когда мы останавливаемся на самой середине моста у парапета. Он отпускает мою руку, и я хватаюсь за каменный выступ. Ни то слово, это оглушительно потрясающе. Красиво, хрипло отвечаю я. Ветер рвёт мои волосы и то, что осталось от юбки. Внизу под нами змеёй вьётся чёрное тело реки. Слева возвышается тугая гладь горы, справа густой лес. Оказаться посреди такого величия природы и увидеть всё это своими глазами. Чёрт, это поражает воображение. Люблю здесь бывать, говорит Хельвин. Здесь всегда так тихо. И романтично. Я прикусываю язык, чтобы не произнести это вслух, кутаюсь в тёплый пиджак. Видишь? Парень указывает вдаль, на том берегу. Что? Я вглядываюсь в темноту. Прибрежные кусты мелко треплет ветер. Сейчас глаза привыкнут, обещает он. Или нет? Бьёрн усмехается. Просто я очень хорошо вижу в темноте. Так что там? Туман. «Ты хотел показать мне туман?» С интересом перевожу взгляд на него. Хельвин улыбается. Клянусь, эта по-мальчишески озорная улыбка принадлежит кому-то другому, не тому пафосному блондинчику, который раньше снисходил лишь до презрительных взглядов в мою сторону. «Он как помехи на телевизоре», тихо отвечает парень. «Как белый снег высоко в горах, такой густой, и его так много, что щиплет глаза». Мы стоим, почти соприкасаясь плечами. Мне ни черта не ясно из этого разговора, но я хочу, чтобы парень продолжал и продолжал говорить. Тебе нравится туман, уточняю я, не боясь показаться глупой. Хельвин поворачивает голову и долго смотрит мне в глаза. Я вижу его всякий раз, когда ты входишь в класс, наконец говорит он. "Кого, туман?" Я прочищаю горло. "Угу", кивает парень. Похоже, он серьёзно. В каком смысле? Ты идёшь, а он стелется за тобой. Натурально. Мои брови ползут вверх. Я оглядываюсь и смотрю за спину. Ничего. Никакого тумана. Похоже, кто-то тоже сегодня перепил. Я возвращаю свой взгляд на Бьёрна. И что это значит? Он пожимает плечами. Вот бы знать, я сам впервые в жизни вижу такое. Хм. А задачу наприкусываю губу. А когда я видел тебя во сне, это было так же реально, как сейчас. Хмурится Бьорн, продвигаясь ко мне. Твой голос, твой запах. Я невольно сглатываю. Мои плечи начинают дрожать. Я смотрю на парня снизу вверх и ощущаю, как подкашиваются мои колени. Всё было как на его. Он дёргает головой. Ты думаешь, я приходила к тебе во сне? Осторожно спрашиваю я. А ты приходила? «В его взгляде надежда или мне кажется?» «Не знаю. Мы так близко друг к другу, что я буквально согреваюсь, ощущая идущее от него тепло. Если что-то во мне и есть такое, то это точно связано с моими снами. Расскажи мне». Бьерн облизывает полные губы, у меня сердце щемит от этого простого движения. «Я вижу во сне того, о ком думаю», — признаюсь я, пожимая плечами. Это продолжается уже несколько лет. Сначала проявлялось как нарушение сна, лунатизм, затем чередовалась бессонница, а теперь теперь это просто выматывает. Набираю полные лёгкие воздуха. Мне кажется, я умею ходить в чужие сны. Бьорн. Я впервые называю его по имени, и от этого у меня покалывает на языке. Мои сны что-то значат. Продолжаю я Иногда мне кажется, что я вижу прошлое, иногда будущее, но чаще вообще не понимаю, что вижу. Всё так реально, как в тот раз, когда я увидела Стину и пошла за ней в лес, а встретила тебя. А что говорят твои родные? Его лицо от напряжения затягивается мелкими паучками морщинками. Тётя Ингрид что-то знает, но оберегает меня, не рассказывает. Иногда я думаю, вдруг моя мать была ведьмой или что-то в этом роде. Вдруг всё из-за этого? Нет. Парень мотает головой. "Ты из простой семьи. Я наводила тебе справки сразу, как ты появилась в городе". "Ты уверен?" "Абсолютно". Меня покачивает на ветру. "Тогда не знаю, что и думать. А зачем ты наводила обо мне справки?" "Мы всегда стараемся узнать как можно больше о каждом, кто приезжает в город. Такова наша обязанность. Мы должны быть уверены, что чужаки не несут угрозу для города и его жителей". "Ваша Обязанность? Да, кивает он. Моя и моей семьи. Вы у меня пересыхает в горле. Таких как мы, Бьёрн наклоняется к моему уху, в наших краях называют дхампере. Тебе знакомо это слово, нэ?